с любопытством вглядываясь в полицейских. Тот к хозяевам ближе, да что-то уж очень всё-таки подтянуты, как в былые времена перед проездом государи, или ждут кого-то. Кого же это? Он остановил суф фонаря и посмотрел на часы. Четверть седьмого. Приду раньше, чем нужно. Ну, погуляю у дворца, посмотрю, как они живут. Нахмуренный милиционер вдруг вздрогнул и вытянулся. Вдали у синего моста сверкнул фонарь и стал приближаться, наливаясь светом. Прохожий остановился рядом с Федосеевым, полуоткрыв рот. Мимо них очень громко трубя проехал огромный, великолепный открытый автомобиль. Промелькнуло надменное лицо. Моложавый человек в серой, непривычной русскому глазу шинели, в перчатках со стеком в руке Акил, недовольным взглядом людей у фонаря, автомобиль не переставая трубить и всё ускоряя ход, направился к Невскому. "Граф Мирбах", сказал взволнованным шёпотом прохожий. Окна Юсуповского дворца горели оранжевыми огнями. По сторонам огромной резной двери с короной стояли на вытижку часовые в касках. Над освещённым тамбуром развивался германский флаг по тротуару здесь посыпанному песком Федосеев обогнул дворец ворота сада были открыты из них выехала телега на очищенной до блеска решётке не было часовых Федосеев вошёл в сад и направился по дорожке между чёрных скелетов деревьев ориентируясь по огням дворца игравшим оранжевыми пятнами на надреватом грязно-синем снегу Холодный ветер дул ему в лицо. Вот, помнится, где это было, подумал он. Отсюда он побежал, вот к тем воротам, там его добили. На месте, где добили Распутина, работал лопатой человек. Он был, видимо, очень весел и что-то пел довольно громко. Федосеев подошёл поближе. Немец приветливо кивнул ему головой и продолжал петь. Недорядно принимает меня за члена комиссии, подумал Федосеев. Бологородный граф Люксембург радостно пел выпивший немец, размахивая в такт лопатой. Да, помнится, тут он свалился. Так тогда говорили. Федосеев постоял на дорожке, вдали было темно, все окна страшного дворца ярко светились. Хм, где же вход в канцелярию? Тот говорил пройти со двора. Да, очень всё это странно. Немцы распряжаются в Петербурге, в единственной столице, никогда не сдававшейся врагу. Китайская кавалерия на наших улицах. Вот. Вот он, фантастический город. Федосеев знал, что Петербург называют фантастическим городом и считал это обыкновенной писательской выдумкой. Ничего фантастического в Петербурге не было. Была прекрасная, величественная столица, которую он очень любил за имперский стиль, за барский размах, за барскую историю империи. Да, вот до чего дожили. А то бросить опять спросил себя он Ведь всё равно ничего не выйдет. Стоит ли унижаться? Ну, в лучшем случае пошлют мою записку в Берлин, там положат под сукно. Да ни уходить же теперь. А вот, кажется, и вход. Подумал Федосев и пошёл дальше к боковому подъезду дворца, немется радостно улыбнулся и загорланил с новым воодушевлением. Богородный граф Люксембург все свои деньги промотал, тольтал. Глава 18. Яценко содержался в Петропавловской крепости уже довольно долго. Никакого обвинения ему не предъявляли, и к допросу его не требовали. Гуманная инструкция, очевидно, не имела отношения к действительной жизни. С другими заключёнными он не встречался и даже не знал точно, кто с ним сидит. Многих видных политических деятелей перевели из крепости в кресты. Николая Петровича ежедневно выводили на прогулку в садик Трубецкого бастиона.